Вита пришла в себя от ощущения чего-то мягкого и теплого под головой и услышала голос Ёжевежа. — Какова фора? — спросил он. — День-два, — ответил Дикрай, — если они решат вернуться к предыдущим переправам. — "Ху с ним! — ругнулся Ёж. — Тогда едем и двигаем дальше? Виньо, как там Зоя? Волшебница открыла глаза и обнаружила, что голова ее лежит на коленях рыжего гнома. Девушка была укутана в несколько плащей. Магическое перенапряжение прежде всего забирало из тела тепло, затем нарушалась работа внутренних органов, а после капля за каплей истекала жизненная сила. Когда Вита посмотрела на Винью, лицо его засияло такой неприкрытой радостью, что она улыбнулась в ответ и сказала, «Я в порядке». Села, тряхнула головой, пытаясь прогнать искры, мельтешившие перед глазами. Последние признаки слабости. Ягарай стоял на границе света и тени и напряженно вглядывался в темноту. «Отлично!» — не оборачиваясь, заметил он. «Меняем маршрут!» «Что?» — изумился Фарки. «Мы и так запаздываем!» Вожак развернулся. Его лицо ничего не выражало, а глаза были полны черноты, будто сквозь них смотрел с изнанки мироздания другой мир, мир вечной ночи. На мгновение Вите показалось, что Егора не человек, а древнее божество из тех, кому поклонялись в Крее до воцарения пантеона. «Нас могут ждать и там!» — только и сказал он и посмотрел на Виту. От недоброго предчувствия сжалось сердце. Как и тогда, когда она впервые встретилась с ним в тесной комнатке таверны и подумала, что он может убить ее мгновенно, и никакая магия не поможет. «Ты что-то чувствуешь?» — сдал назад Фарки. «Тогда другое дело!» Яга пожал плечами и принялся затаптывать костер. «Ручей недалеко!» — подал голос оборотень. «Пойдем по воде, чтобы скрыть следы». «В каком направлении?» — уточнил Ежевиш. «На юго-восток». «Там же граница!» — воскликнул Фарки. «Какого аркаеша нам нужно в Крейли-Маль?» Вита поспешила скрыть испуг, достала карту, расстелила ее на коленях и принялась разглядывать тонкую синюю ниточку, вьющуюся между предгорьями и уходящую за границы Драгобужья. На полная полные осыпи трещин в земле и горячих источников Версейское плато, принадлежащее ее родине. «Там нет сторожевых постов. Их цепь начинается дальше на юг», — проворчал еж в бороду. А кроме того, через восемь дней мы выйдем к границе Лассурии, правда, совсем не там, где собирались». «Яга, к чему такие сложности?» Кореглазый смотрел на него с укором. «Давай просто двигаться быстрее. Мы обгоним преследователей, окажемся на месте вовремя и не затянем передачу товара, а потом просто разбежимся в разные стороны до следующего раза». «Выступаем», — вместо ответа приказал вожак. Рай. Идёшь впереди. Следом гномы». Декрай тут же поднялся и скрылся под лесным полоком. Спустя несколько минут за ним ушли гномы и фарки, лицо которого выражало смесь раздражения и досады. Вита не торопилась. Убрала карту в футляр на поясе, подтянула сапоги, мысленно нарисовала схему щита. Если Ягарай решит напасть на нее, она, по крайней мере, успеет выпустить заклинание и выиграть время. «Почему Шайлу охотятся за тобой?» Он выглядел расслабленно и, кажется, нападать не собирался, хотя с таким головорезом ни в чем нельзя быть уверенной. «Откуда тебе известен Дранг?» — вместо ответа спросила девушка, обреченно глядя в темноту. «Мой отец долгое время жил в Крее, и я там вырос», — спокойно пояснил Якарай. «Тогда обычаи тебе знакомы». Вита горько усмехнулась и коснулась шеи, будто ожерелье все еще душило ее. Похоже, этот жест о многом рассказал ее спутнику, потому что он уточнил. «Кто он, твой жених?» Самсан Данир Антреток», — прошептала она имя, навсегда засевшее в памяти, и отчаянно посмотрела на вожака. «Позволь мне уйти. Они гонятся за мной, не за вами». «Тебе сейчас крупно повезло, Зоя». Неожиданно по усмехнулся Яга. «Ты только что осталась жива!» Отчаянье в ее взгляде сменилось недоумением. «Теперь я верю, что не ты слила наш маршрут», — пояснил он. А поначалу сомневался. «Однако погоня не отстает, что заставляет задуматься над тем, откуда они знают о наших планах». «Думаешь?» — с ужасом спросила Вита. «Кто-то из спутников оставляет им метки?» Вожак повел плечами. Многозначительно так повел, и вдруг резко развернулся, выхватывая меч. Жалобно треща кустами, на поляну вывалился. дробуш вырви вырвиглот. Увидев волшебницу, радостно закрутил головой. «Нашел! Юф! Ты зачем шел за мной?» — растерялась она. «Возвращайся к реке. Там наверняка полно ничейных мостов». «Сломался!» Назидательно погрозил кулаком тролль. «Ты сломала!» — обвинил он, ткнув Виту пальцем. А потом ткнул в себя и пояснил. Дробуш свободен от моста!» «Свободен!» И пустился в какой-то дикий пляс, ногами выворачивая комья земли. От его ликующего крика с деревьев поднялось воронье и тучей закружилась над лесом. Яго негромко выругался. Вителья с изумлением разглядывала танцующего тролля, но, как это было ни странно, понимала его ликование. Неаналия совсем недавно ощутила себя птицей, освобожденной из селка и расправившей крылья навстречу бесконечному небу. Покосившись на вожака, девушка увидела, что тот следит за ней с непонятным выражением лица. Указав глазами на тролля, он одними губами спросил, «Что будем делать?» Вителья облегченно вздохнула. Ей не придется решать неожиданную проблему в одиночку. Раз Егорай взял ее под свою опеку и начал доверять, уже не бросит. «Дробушек, ты свободен, и поэтому можешь идти, куда хочешь», — ласково попыталась объяснить она троллю положение вещей. «Весь мир у твоих ног, и, может быть, где-нибудь тебе понравится так, что ты решишь там остаться». Тот, остановившись, закивал. «Мне понравилось, я иду». — С тобой. Это весело. — О, боги! — простонала Вита. — Со мной тебе нельзя. Тебя убьют. Ты же видел, как эти люди напали на нас? — Этот гнус? — удивился вырвиглот. — Зачем их бояться? Надо кушать. — А если ты когда-нибудь захочешь скушать меня и моих друзей? — поинтересовалась девушка. Дробуш посерьезнел. Протянул огромную лапищу ладонью вверх, чем заставил Яго напрячься. «Истина за истину!» — сказал он. «Свобода за свободу! Вас не ем! Уговор!» Волшебница взглянула на Ягорая, тот только плечами пожал. «И что мне с тобой делать, горе мое?» — вздохнула она, шлепнув по каменной ладони и отбив свою. «Уговор!» отчаянно посмотрела на Черноволосова. «Мы можем уйти с ним вдвоем». По лицу Игорая пробежала легкая улыбка, неуловимо меняя его. «Поздно, волшебница! Ты уже меня заинтриговала! Но как мы будем путешествовать с такой громадиной?» Вита сопоставила размер дробуша и свои магические возможности. «Здесь, в природном лесу, деревьев силы было много, а значит, поддерживать чары ей будет несложно». Но в городе... Хотя о каком городе она думает? Ей бы сначала до границы добраться. — Будем решать проблемы по мере их поступления. Вита упрямо тряхнула головой. — Дробуш, ты можешь постоять спокойно и не двигаться. Мне придется тебя зачаровать, чтобы никто не узнал, что ты тролль. — Я тролль, — возмутился тролль. — И горжусь этим. — Это правильно, — неожиданно вмешался Егорай. только каждый встречный будет пытаться тебя убить а заодно и нас от этого знаешь ли устаешь или ты идешь со мной в иллюзорном облике или никак добавила Вителья. у, -у, -у, -у жалобно подвыл дробуш в лягушу превратишь она с бородавками почему в лягушу изумилась волшебница в человека яга издал странный звук и будто тихонько хрюкнул и отошел «Стой смирно!» — приказала Вита. Тролль обиженно засопел, но вытянулся и опустил руки по швам. Волшебница закрыла глаза и попыталась придумать в подходящий образ. Неожиданно вспомнился один из подчиненных отца. Мужичок с хитровато-кривоватой улыбкой, с виду простак, а на деле один из лучших управляющих завода. Она ткала чары тщательно, словно экзамен сдавала. Во все времена студенты обожали магию иллюзий, которая с точки зрения плетения заклинаний была не слишком сложной, зато при использовании в обычной жизни давала неоценимые преимущества. И в женское, и в мужское общежитие позволяло проникнуть под чужой личиной, и экзамен сдать за товарища, и много чего еще интересного сделать. Поэтому занятия почти никто не прогуливал, зачеты и экзамены сдавали с энтузиазмом, а практиковали везде – По поводу и без, что, естественно, сказывалось на уровне мастерства. Через полчаса долговязый мужичок в одежде драгобужского мастерового с лицом простым и незапоминающимся, с хитрым прищуром небольших глаз и легкой небритостью оглядывал себя с изумлением. Ощупывал полы куртки и добротный кожаный пояс, на котором висел кожаный же кошель с бахромой. «Ну как?» — волнуясь, спросила Вита у дробуша. «Нравится тебе?» Тряпки, покивал тот, мягко. Нам пора, позвал Егорай. Идем быстро и тихо. Тролль понятно тебе. Мужичок гулко стукнул себя кулаком в грудь и оскалился совершенно по троллье. Дробуш, рявкнул он, вырви глот. Давай просто дробуш, предложила Вита, успокаивающе погладив его по плечу. Дробушек. У, -у, -у согласился тот. Спутников нагнали не скоро. Пока волшебница наводила чары, они ушли далеко. А когда нашли, те встретили их, обнажив оружие. — Это еще кто? — недовольно поинтересовался Фарки. — Откуда взялся? — Пойдет с нами, — бросил Яга, не останавливаясь. — Его зовут Дробуш. Гномы переглянулись с подозрением, но не сказали ни слова. А Дикрай, круживший вокруг в облике барса, принюхивался, чихнул. Посмотрел на новенького с изумлением и, беззвучно захохотав открытой пастью, скрылся в зарослях. Вита передернула плечами. Вид хохочущего зверя до да нельзя напугал ее. Шли всю ночь и половину следующего дня. Изможденную волшебницу часть пути вез на себе оборотень. Ей даже удалось поспать, положив голову между его лопаток и обняв руками его мягкие бока. Где-то в середине пути дробуш исчез, чем вызвал переполох среди остальных. а затем появился с кабаньей тушей на плечах. Брови обоих гномов поползли вверх, когда он свалил вепря к их ногам и пояснил. «Кушать надо! Полезно!» «Пожалуйста, Дробуш, вежливо сказал Ягорай. «Если собираешься охотиться, говори нам, что уходишь!» «Зачем такое?» — насторожился тот. «Мы же беспокоились!» — объяснила Вителья. «А вдруг с тобой что-нибудь случилось?» Тролль не ответил. В его глазах блеснуло нечто, чего волшебница никак не ожидала увидеть во взгляде подобной твари. «Заботиться!» — пробормотал он, легко подхватил тушу и повернулся к Яга. «Будет так! Куда идти?» Лишь вечером, когда путники вышли из леса, поднялись на каменистое плато и оказались среди острых, как лезвия мечей скал, Яга разрешил остановиться на отдых. Развели костер под прикрытием нависающего камня, разделали тушу. От запаха жареного мяса желудки скручивало с таким звуком, что слышно было, наверное, далеко вокруг. Внизу, в драгобужских лесах, завыли волки. Вита, уснувшая там же, где Декра спустила ее на землю, резко проснулась от их заунывного пения. Мясо шипело соком и доходило. «Еще немного, и можно резать!» Довольно заявил Ёжевиш, натачивая охотничий нож, извлеченный им из глянища сапога. «Кушать!» — потер ладони Дробуш. «Слушай, чудак!» — подсел к нему Фарки. «А ты откуда вообще взялся?» «Бежал!» — сообщил тролль. «Лаконично!» — заметил Ёж. «Фарки, отстань от него! Твое любопытство тебя когда-нибудь погубит!» Парень посмотрел на гнома сукорезный, поднялся и исчез за скалой. Вита потерла глаза и перешла к костру, молча села рядом с троллем. Выспалась? Поинтересовался Ёж. А я вот на пустое брюхо ни в шахту не усну, буду ворочаться и бурчать, как голодный тролль. Винью хихикнул. У, заинтересовался ворвеглот. Где мы? Зевнув, спросила волшебница. Ни разу она не выспалась, но запах мяса и мертвого поднял бы из могилы. В Крее. Миновали границу, пока ты спала. Остатки сна Свиты спали мгновенно. Ей даже показалось, что она слышит хрустальный звон их осколков. Крейли Маль. Она оказалась в стране, от которой стремилась убежать подальше. — Ты чего так побледнела-то? — изумился Южевиш. — Видать, все же не выспалась. Винья робко протянул ей кружку с отваром из ягод, который помешивал в котле. — Благодарю! — поклонилась Свита и вдруг неожиданно призналась. «После окончания университета я должна была вернуться в Краэлемаль и выйти замуж, но я не захотела». Ёж, переворачивающий тушу, на мгновение замер. «Убить?» — предложил тролль. «Нельзя!» — вздохнула волшебница. «Просто хотела, чтобы вы знали. Мне не стоило сюда возвращаться». Виньо судорожно вздохнул. Вита увидела, как он бросил на старшего товарища короткий взгляд. Непонятный такой взгляд. То ли испуганный, то ли отчаянный. — Хусь с ним! — проворчал Ёжевиш и поклонился. — Благодарю за откровенность, Цоя. Обещаю, мы свиньи никому не скажем. — Спасибо! — поклонилась в ответ Вита. — А где Яга и Декрай? — Ушли разведать маршрут на завтра. — Мне кажется, или Яга никогда не спит? — задала волшебница, давно мучивший ее вопрос. — Я как не проснусь, он на ногах. или в разведку уходит, или в дозоре стоит. Он вообще человек? Человек, не сомневайся, — усмехнулся Ёж. Правда, чутьё на неприятности у него похлеще даже, чем у оборотней. Мы с Винью, с ним и Раем уже три года ходим. фарки год. И за это время предчувствие его ни разу не подвело. Мы поначалу не верили, ругались даже, когда он вдруг с безопасного пути уводил в какие-то буераки. Но он каждый раз оказывался прав. А сон? Ну, часа три-четыре ему хватает. Это тебе не рай. Тому бы сутки напролёт дрыхнуть, как и любому кошаку. — Я тебе дам кошаку! — раздалось из темноты, и в круге света показался оборотень. — Где мое мясо? — Вот-вот, и жрать! — Шепотом, который все прекрасно услышали, добавил гном. После сытного ужина сон сморил почти всех. Даже дробуш, улегшийся прямо на земле, вскоре засопел с таким звуком, с каким ветер гонял клочья тумана по ущелью. Не уснула лишь волшебница, которую потряхивала от нервного напряжения. Да яга. Вожак забрался на камень, нависающий над костром, уселся там, свесив ноги, и принялся разглядывать небосвод. «Эй!» — тихонько позвал он девушку. «Иди сюда!» Вителья поднялась к нему, села рядом. «Шайло, не должны нас здесь найти», — успокаивающе сказал вожак. «Мы тщательно запутали следы. Если их не собьет с толку развороченная поляна, значит, вступит в силу очевидная логика. Мы никак не могли пойти в крейли Нам тут просто ничего делать». «А где вам есть что делать?» — уточнила Вита. «Заказчик ждет нас в Лассурии». Ягорай полез в потайной карман куртки и вытащил небольшой замшевый мешочек. Развязал тесемки. Высыпал на ладонь звезды. Вита даже на небо посмотрела, не стало ли их там меньше. Разноцветные искорки задорно переливались на широкой ладони. Первое впечатление прошло. Девушка, больше пяти лет прожившая в Драгобужье прекрасно знала, как выглядят радужные алмазы, право на добычу и продажу которых принадлежало подгорному королевству. Контрабанда радужников каралась смертной казнью, Поскольку король кромпал тот первый, не желал выпускать из рук денежный поток, текущий в страну в обмен на камни, которые не добывались больше нигде в мире. «Мы потеряем около третьей обещанной суммы из-за задержки в пути», пояснил Яга и убрал алмазы обратно. «Эй, я не вупрек тебе это говорю», — добавил он, заметив, что девушка помрачнела. «В конце концов, путешествуя с нами, ты тоже рискуешь». Волшебница с самого начала догадывалась, что их вояж незаконен, а сейчас вдруг подумала, что, оказываясь в опасной ситуации, люди начинают доверять друг другу безо всяких клятв. «Неизвестно, что хуже», — криво усмехнулась она, «быть казненной за контрабанду радужников или выйти замуж за человека от одной мысли, о котором бросает в дрожь». «А что твои родители?» — Яга смотрел с интересом. Они поддержали эту идею, зная, что жених противен тебе? — Нет, — грустно покачала головой Вита. — Они отправили меня на пять лет в Гропотукский университет, надеясь, что он передумает. Отказать ему они не смеют. — А он, похоже, не передумал, — уточнил Ягорай и вдруг добавил на отличном крейском языке. — А ты молодец. Не испугалась изменить судьбу, уготованную богами. — Спасибо. Благодарно кивнула волшебница и глянула вниз. Костер уже подернулся пеплом, но еще освещал края камня, на котором они и сидели, отчего те казались окрашенными охрой. «Ты лучше вверх посмотри», — тихо сказал черноволосый. «Там нет подлости, горя, нет отчаяния и грусти. Там только свет, тьма и красота». Вита перевела взгляд, но не на небо, а на него. Мрачного, немногословного чужака, от которого она совсем не ожидала понимания красоты мира. В призрачном свете звезд его лицо казалось тоньше и моложе, утратило привычное жесткое выражение. Такой Егорай мог бы ходить с ней на лекции и нести ее сумку, уговаривать прогулять занятия и с жаром рассказывать какую-нибудь до слез смешную историю. Такой был близок и понятен, и в эту минуту она осознала, что он тоже от чего-то идет напекур судьбе. Но пока, пока его дорога слишком тяжела и одинока. Он резко повернул голову, почувствовав на себе ее взгляд. Едва движущийся купол неба, падающие звезды, темнота сонной земли, молчаливые скалы до горизонта. — Почему стражники называли вас хорьками? — внезапно севшим голосом спросила Вита, потому что поняла, молчи она и дальше, произойдет нечто, что изменит ее жизнь навсегда. Этим словом в драгобожье обозначают контрабандистов, — шепотом ответил Ягарай. — Ты так и не посмотрела на звезды своими рысьими глазами, Зоя? — Вита отпрянула. — Как ты сказал? — он наклонился к ней. — Нет, — одними губами произнесла девушка. — Про глаза. Вожак осторожно, будто боялся разбить драгоценность, взял в ладони ее лицо. — У тебя рысье глаза, — прошептал он. как у дикой лесной кошки из Узамора. Звездный купол сорвался соси и закружил вокруг. Вита утонула в непостижимом взгляде яга. Утонула так же, как тонули в нем отблески небесных светил. Неведомая сила тянула ее к черноволосому, принуждая коснуться губами губ. Но он сделал это первым. Виталия целовалась однажды с парнем из университета, но не сочла это ни достойным, ни полным удовольствия. Как послушная крейская дочь, как добродетельная крейская девушка, она хранила девственность драгоценностью, предназначенной для одного. «Первый мужчина для волшебницы важнее первого учителя магии», — объясняла мама. «Ибо он, тот, кто увеличит ее силу сто крат, заставив воссиять негасимой звездой, или, наоборот, отнимет, надолго присыпав песком пустыни». «Мужчин в жизни женщины может быть несколько». но только первый станет для звезды небосклоном. Совсем задохнувшись от переполнивших ее эмоций, от странного жара, затопившего тело и даже ставшего в некоторых местах болезненным, Витель уперлась ладонями в грудь Яка, безмолвно прося о пощаде. Однако он неожиданно грубо повалил ее на камень. Волшебница дернулась, пытаясь вырваться, и заметила нечто, пронесшееся над ней стремительной полосой. Звякнул наконечник стрелы. В ту же секунду Ягарай столкнул девушку с камня, а сам, молчаливый как смерть, бросился на фигуры, выскакивающие на плато, словно демоны из проклятого болота. Декрай, уже перекинувшийся в бар, соскользнул к нему, потрясая округу ревом. Венью, подхватывая лук, метнулся к Вите под прикрытие камня, наложил стрелу и выстрелил. Попал гном или нет, волшебница не заметила. Зато успела накрыть щитом Ёжвежа, который еще не пришел в себя от тяжелого сна и поэтому соображал медленнее остальных. Одновременно швырнула пару слабеньких молний во врагов, отвлекая их от яга, двигавшегося по обыкновению скупа. Казалось, черноволосому жаль тратить силы на движение мечом, однако попадавшие под его клинок падали и больше не вставали. Фарки, отбивавшиеся сразу от двух противников, не оборачиваясь, крикнул. — Их слишком много. Судя по всему, две группы, вначале устроившие засады у переправ через Панцирную, сейчас объединились. — Виньо, поищи нам пути к отступлению, — приказала Вита, — а я тебя заменю. Отобрав у гнома лук, она принялась стрелять с глубоким удовлетворением, замечая, как стрелы поражают цель. Каждый упавший враг на шаг отдалял встречу с ненавистным женихом. Фарке вскрикнул и рухнул, словно подкошенный. Один из противников ногой столкнул его с плато. заребевший, как медведь-шатун, ежевиш пронесся мимо камня, за которым пряталась вита, и обрушился на шайлу, подобно молоту Торуса. «Вок — Вок! — раздался неожиданный рев. Это дробуш проснулся от того, что разъяренный гном проскакал по нему, наступая тяжелыми сапожищами. — Враги дробушек! — закричала волшебница. — Плохие люди! — Будить! — возмутился тролль. Поднявшись, он сразу стал похож на подушечку для иголок, потому что был утыкан стрелами. «Занозы сажать!» Деловито подойдя к воинам, окружившим ягорая, тролль примерился к одному из них, дал пинка, а другому подзатыльник. Оба поднялись в воздух, трубя будто лебеди, согнанные из гнездовья, а потом обрушились вниз. «Спасибо, другуш!» Делая пируэт в танце со своими противниками, вежливо поблагодарил вожак. — Спать не дают! — возмутился тролль, пиная еще парочку. — Зоя! Зоя! — запыхавшийся винью, дергал за рукав сосредоточившуюся на стрельбе волшебницу. — За той скалой горный поток уходит в подземное русло. Это наш шанс. Они не станут нас там преследовать. — Да мы там сами утонем! — воскликнула Вита. Плавала она не очень. — Нет, здесь... Карстовые породы вокруг, а значит, внутри есть лакуны с воздухом. Вителья лихорадочно огляделась. Похоже, шансов на победу не осталось. Все новые воины, размахивая оружием, продолжали появляться на плато. — Собирай пожитки, — приказала она, — и жди за скалой. Стой, я накрою тебя щитом. Под прикрытием щита Виньо метнулся к костру, торопясь собрать как можно больше вещей и провианта. — Ёж, дробуш, яга! — закричала Вита. «Отступайте за скалу!» «Но как же Фарке? – спросил гном, дыша как паровой молот в кузне. «Он мертв, ты же видел!» Сила уже плясала на кончиках ее пальцев. Угли костра зашевелились, поднялись из-под одеяла пепла и вдруг, вспыхнув, загудели столбом злого белого пламени. «Уходите!» Еще раз крикнула она, развела руки, подчиняя себе силу огня, питая ее собственной магией, заставляя разрастись в огненную стену. А потом оттолкнула стену от себя и бросилась прочь. Пламя с гудением поползло к краю плато, отрезая противника. Спутники, с опаской поглядывая вниз, уже сгрузились на высоком берегу горного потока. Одного из диких сыновей панцирной. Мимо отчаянно топая, пронесся ежевиш, и обрушился в реку, взметнув кучу брызг. Сердце Виты кольнуло дурным предчувствием. Увидев, как Винью прыгнул за старшим товарищем, она зажмурилась и сиганула следом. Уже в полете ощутив, что ее пальцы сжимает крепкая ладонь якорая. Последним в реку упал дробуш, издав звук, подобный пушечному выстрелу. От холода воды, брызг, норовивших заполнить ноздри и нехватки воздуха, Вита ударилась в панику. Поток швырял девушку из стороны в сторону. Хорошо еще, что на пути не попадалось торчащих из дна крупных камней или скал. А затем наступила темнота. Но прежде чем отключиться, Вителья почувствовала силу мужской руки, не выпускающей ее ни на мгновение.